«Меган», — повторил я, — «мы с Джоанной интересуемся, не хочешь ли ты побыть у нас немного?» Ее голос прозвучал глухо, в мутных сумерках. «Побыть у вас? В вашем доме?» «Да». «Вы хотите сказать, вы заберете меня отсюда?» «Да, малышка». Внезапно она задрожала. Это выглядело одновременно и жутковато, и очень трогательно. — О, заберите меня отсюда! — Пожалуйста, заберите! — Это так ужасно — быть здесь и чувствовать себя злой! Я подошел к ней, и ее руки вцепились в рукав моего плаща. — Я ужасная трусиха! Я и не знала, что я такая трусиха! — Все в порядке, малышка, — сказал я. Такие события немножко расшатывают нервы. — Пойдем. — Мы можем уйти сейчас же? — Немедленно? — Конечно. Только ты, наверное, должна взять кое-какие вещи. — Какие вещи? Зачем? — Дорогая девочка, — сказал я, — мы можем предоставить тебе кровать, ванну, отдых от всех этих дел. Но будь я проклят, если я одолжу тебе свою зубную щетку!» Она робко чуть слышно хихикнула, будто всхлипнула. «Поняла. Кажется, я сегодня ужасно глупая. Не обращайте внимания. Пойду соберу вещи. Вы... Вы не уйдете? Подождете меня?» «Я получу хорошую трепку, если не дождусь тебя». «Спасибо. Огромное вам спасибо!» — Извините, что я такая дурочка, но это так страшно, когда умирает мама. — Знаю, — сказал я. Я ласково похлопал ее по плечу. Она одарила меня благодарным взглядом и исчезла в спальне. Я спустился вниз. — Я нашел Меган, — сказал я. Она собирается. — О, как замечательно! — воскликнула Элси Холланд. Пусть сменит обстановку. Она действительно, видите ли, нервная девочка. Трудная. Для меня большое облегчение знать, что нет необходимости, среди прочего, помнить еще и о ней. Вы очень добры, мисс Бартон. Надеюсь, она не доставит вам неприятностей. — О, боже, телефон, я должна ответить. Мистер Симмингтон не в состоянии. Она торопливо вышла из комнаты. Джоанна сказала, — Какой заботливый ангел! — Ты говоришь слишком зло, — заметил я. — Она хорошая, добрая девушка и, конечно, очень чуткая. — Очень. И сама это знает. — Это недостойно тебя, Джоанна, — сказал я. — Хочешь сказать, почему бы ей не делать свое дело именно так? — Я никогда не могла спокойно смотреть на самодовольных людей, — сказала Джоанна. — Они пробуждают во мне самые худшие инстинкты. — Как Меган? — сжалась в комочек в темной комнате и была похожа на побитую газель. — Бедное дитя. Она сразу согласилась перебраться к нам. Подпрыгнула от радости. Из холода неслись глухие удары об пол и о стену, возвещая о приближении Меган и ее чемодана. Я пошел навстречу девушке и забрал у нее ношу. Джоанна настойчиво произнесла мне в спину «Уходим!» Я не в состоянии дважды отказываться от хорошей чашки горячего чая. Мы вышли наружу. Меня раздражало то, что чемодан к машине вытащила Джоанна. Хотя я передвигался уже с помощью только одного костыля, но еще не был способен к атлетическим подвигам. — Садись, — сказал я Меган. Она забралась в машину, я следом за ней, Джанна завела мотор и мы уехали. Мы прибыли в Литл Фюрц и вошли в гостиную. Меган упала на стул и залилась слезами. Она плакала как ребенок, схлипывала и рыдала во весь голос. Я вышел из комнаты в поисках лекарства.